259 июнь 26. -е. Время пришло. Откройте глаза и уши. Пусть поймет значение гармонии. Его волю не придешь. Решением света мне путь заповедан. Ничто не изменит его. Все тяжелое позади. Поступая наедине, показываем меру знания. Ничто не спасет нас от нового мира и даже развития его в технике. Двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого был на речке. Воспринимается трудно, сосредоточиться еще труднее, глаза опухли от сердца.